Книги. Поскольку человека, как установлено специалистами, формируют семья, улица и школа, а мы трем названным институтом по мере сил воздали должное и даже про любовь сверх того поговорили, эту последнюю главу можно было бы, наверное, не писать. Однако некоторые ранние воспоминания, а также недавние встречи не дают мне покоя и подталкивают, если не на спор с авторитетами, то, по крайней мере, на кое-какие поправки и дополнения. Прежде всего, мне хочется рассказать про один интересный случай с учеником нашего класса Валькой Исаевым. Семья и школа старательно формировали трудного человека Вальку. Особенно усердно работал в этом направлении его отец, то есть на самом деле отчим, который воздействовал на внутренний мир Исаия, посредством формирования его внешнего облика. «Вот я тебе черту бока пообтешу», — говорил обычно отчим, после чего он хватал, что под руку попадется, ремень, хворостину или одно из орудий своего кустарного производства — сапожную колодку, и начинал в буквальном смысле обтесывать провинившемуся пасынку бока. Казалось, от этого неустанного формирования тропка к Валькиной душе давно заросла лебедой, крапивой и прочим чертополохом. Но так лишь казалось. Однажды учительница прочла нам за два урока трогательную книжку «Нелло и Патраш». Валька на этот раз не мяукал, не кукарекал, не стрелял алюминиевыми пульками по затылкам отличников. Он слушал, не шелохнувшись а потом подошел к учительнице и отрывисто сказал «Дай книгу». «Ты что это, Исаев, совсем ошалел?» возмутилась Варвара Петровна. «Научись сначала разговаривать». «Дай», — повторил Валька, — «ну дай». «Иди, Исаев, иди, не хулигань здесь, а то я тебя живо к директору отправлю», — пригрозила Варвара Петровна. Валька отступился, но на другой день он пришел за книгой вместе с матерью мы впервые увидели мать исая худую распатланную похожую на цыганку родненькая красавица рыдающим голосом запречитала мать исая увидев варвару петровну даййте нам эту книжку ведь там про папку нашего написано про какого еще папку изумилась варвара петровна и строго взглянула на вальку исаев что ты там опять наболтал бледный валька молчал не поднимая глаз «Да, милушка, да заступница!» — умоляла мать. «Да отдай ты ему эту книжку, Христа ради! Весь извелся парень-то, погляди! Да не порвем мы ее, золотая ты моя! В бумажке будет лежать завернутая, хоть забожницей «Господи, это чушь какая-то, дикость!» — пятилась Варвара Петровна. «Да поймите вы, мамаша, книга библиотечная! Ну что же это получается, если сегодня мы одному книжку отдадим, завтра другой себе потребует, послезавтра третий?» Это был фальшивый довод. Никто, кроме исая не собирался требовать себе книг. Но Валькину мать он обезоружил. «Ох, твоя, видать, правда, голубушка!» — сказала она. «На всех-то на них книжек где же напасешься?» «Да только парень у меня, веришь, заболел прямо. Про папку, говорит, там написано, и все». «Это он не недопонял», — смягчилась Варвара Петровна. «Ты, Валя, подойди ко мне после уроков, я тебе еще почитаю». Там совсем не про твоего папку». Так Варвара Петровна сберегла библиотечный фонд от разбазаривания, попутно одержав еще одну победу над непокорным Валькой Исаевым. Только черт его знает, может, надо было отдать тогда этому психу Вальке книгу, прийти к библиотекарше, сговориться с ней по-хорошему, или сказать, что книга, мол, потеряна. Ведь не съела бы библиотекарша Варвару Петровну. Мы стали с тех пор гораздо богаче. У нас теперь много книг, даже очень много. Но по-прежнему ощущается нехватка в людях, способных обливаться слезами над вымыслом. Несколько лет назад, на одном светском рауте, я оказался в компании идеально сформированного человека. Кроме школы, улицы, семьи, его пять лет формировал институт, затем аспирантура, профессура, и несколько международных симпозиумов. Так что с этой стороны все у него было в порядке. Не помню уж, в связи с чем я процитировал две известные строчки Маяковского. Собеседник мой наморщил лоб, уловив что-то знакомое. — Это, простите, не из того ли стихотворения, где анонисты кричите «Ура!» — спросил он и сочно хохотнул. Мне стало грустно. Я понял, что земля его прочно покоится на трех китах, но четвертый кит, белый кит прекрасного, когда-то давно проплыл мимо, выбросив прощальный фонтан, из которого на поверхность этой скудной земли упала одна единственная соленая капля. — Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. С книгами как с людьми. Можно попасть в хорошую компанию, можно в дурную, А можно и вообще остаться без друзей, одному-одинешенькому. Наверное, у этого ученого-дяди в детстве были плохие друзья, или их совсем не было. А теперь, когда он вынужден читать одни авторефераты кандидатских диссертаций, трудно увлажнить давно закаменевшую почву. Это я хорошо знаю по собственному опыту. Вот что должен прочесть я в ближайшее время. Роман одного графомана «Колеса скрипят» объемом в 1200 страниц, написанный по железному принципу, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. Словам в этом произведении так тесно, что тесемки на папке не сошлись, и автор принес ее мне, перевязанный крест-накрест бельевой веревкой. Этой плитой бумаги можно свалить с ног быка. Скрипят не только колеса. Прогибаясь, поскрипывает под тяжестью папки столешница. Нескольким же крохотным мыслям, разбросанным по страницам романа, просторно, как охотнику в якутской тайге. Две общих тетради стихов пенсионера «Ха» – тетрадь лирическую и тетрадь гражданскую. В каждую из них автор вложил похвалебному отзыву о своем творчестве. Написаны отзывы двумя знакомыми мне поэтами, людьми весьма и весьма достойными. Не знаю, чем запугал неутомимый пенсионер уважаемых мастеров слова, но дело кажется нечисто, ибо первая тетрадь, я успел заглянуть в нее, начинается стихами «О, почему я не березка, не дуб, не клен, не ихний тезка?» В начале же второй стихотворец сообщает, что «На дне океана уж бурятся вышки, из недров земли добывают излишки» наконец меня ждет только что вышедшая книга моего приятеля повесть о мужественных первопроходцах суровых земель приятель мой как говорится далеко не лев толстой но он удачно поместил свой скромный капитал в святую тему освоения севера и покладистые землепроходцы много лет везут его от книжки к книжке через несколько дней приятель ко мне заедет в глазах его будет не мой вопрос а знаешь старик Словно бы приятно изумляясь, скажу я, очень неплохо. Лукавые люди, мы давно избрали эту удобную форму. Мы не говорим друг другу решительное «хорошо» или убийственное «плохо». Мы придумали странное словосочетание, нечто вроде тени толкая» – «очень неплохо». Стоит убрать довесочек «очень», как от оставшегося слова повеет холодом. тени толкай» сразу потянется в сторону «плохо». Но стоит схватить его под устцы еще одним «очень», как он загорцует уже в сторону «гениально». Важно лишь не оговориться. Один мой знакомый как-то сказал своему приятелю «вместо «очень неплохо» — «очень неважно». И хотя суть оценки вроде бы мало изменилась, знакомый нажил себе кровного врага. Конечно, я не оговорюсь, мой приятель останется доволен. Даже пенсионера «ха» я не успокою, Заверив его, что он вполне дуб, или уж по крайней мере тезка, и напрасно себя недооценивает. Вместо этого я посоветую ему учиться у классиков, совершенствовать форму и содержание. Но боже, как не зачерстветь душе в такой компании, как не испортиться характеру? Спасибо детству. В детстве подобной литературы я не читал. Первая книжка, не помню как доставшаяся мне насовсем, Была беститульной страницы, но зато начиналась она словами, от которых у меня сразу перехватило дыхание. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Дальше оказалось еще тревожнее и загадочнее. Не гнутся высокие мачты, на них в люгеране шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят. Когда я дошел до того места, где сказано про императора, что зарыт он без почестей бранных врагами в сыпучий песок, меня прямо мороз продрал по спине. А следующие грозные строки «Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог» прозвучали, как залп из тех самых угрюмых пушек, которые молча смотрят в открытые люки. Это был тоненький томик Лермонтова, десятка-полтора стихотворений. Я вызубрил их наизусть и только тогда понес свое сокровище в библиотеку. В то время, чтобы записаться в библиотеку, надо было сдать какую-нибудь книжку. Другой, похуже, у меня не было. И я, поколебавшись, решил расстаться с этой. — Что у тебя, мальчик? — спросила библиотекарша. — Лермонтов, мэ, ю. Нет, мальчик, ничего не выйдет. Здесь не хватает страничек, а мы плохих книг не берем. Если бы эта тетенька умела читать в глазах пацанов, прижимавших к груди свои первые книжки, она немедленно записала бы меня в свою библиотеку не рядовым, а почетным читателем. Но она не умела. А может и умела, да кричащие письмена эти не трогали ее душу. — По синим волнам океана, — шептал я, глотая слезы, — лишь звезды блеснут в небесах. Плохая книга? Эта книга плохая? Ну нет, даже с половиной страничек, даже порванная, склеенная, замусоленная, она осталась бы самой прекрасной книгой на свете. По синим волнам океана. В библиотеку я смог записаться только в четвертом классе. И сразу же попросил дать мне конька-горбунка. Библиотекарша глянула на меня с недоумением. Стоявшие рядом мальчишки рассмеялись, и один из них поддел меня, негромко сказав «Мама, дай титю». Сами они караулили, кажется, рассказы о Шерлоке Холмсе. Плевать мне было на их насмешки. Читал я уже про Шерлока Холмса. И про Шерлока Холмса, и униженные, и оскорбленные читал, и даже кое-что еще. А конька-горбунка нет. Сестра таких книг в дом не приносила. Я засунул книгу почему-то не в сумку, а за пазуху, под рубашку, и пока бежал домой, сердце мое радостно тукало в ее тверденькую обложку. Дома я бросил сумку с тетрадками, схватил кусок хлеба, забрался с ногами на лежанку, стоящую за печкой, и... За лесами, за горами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. С чем сравнить такие мгновения? Не знаю. Возраст, с одной стороны, и обязанность читать жаждущий сравниться с дубами и кленами, с другой, сильно остудили воображение. Но я точно помню, книги формировали нас легче и лучше, чем институты, официально уполномоченные формировать. Они учили честности, прямоте, бескорыстию, справедливости, не повторяя надоедливо, не ври, не завистничай, не жадничай. Они призывали к действию. Когда мы с дружком моим Эдикой прочли черную стрелу Стивенсона, то сделали себе полуку, нарезали черемуховых стрел, оснастили их жестяными наконечниками и для начала испробовали свое оружие на тыквах. За четыре измочаленных тыквы была нам устроена грандиозная трепка, но зато потом мы целый месяц держали в суеверном страхе всех грыжевиков улицы Аульской. Каждый вечер то одному, то другому из них вонзалась в ставню черная стрела. Выскочивший на улицу в одном из подним хозяин с матерками выдергивал ее, а выдернув, обнаруживал намотанную возле наконечника бумажку, с которой скалился жуткий череп. А после Тимура и его команды разве не мы распилили на дрова инвалиду финской войны и шутину все бревна, заготовленные им, как выяснилось впоследствии, для строительства новой бани по белому, вместо старой, которая топилась по черному. Не могу теперь припомнить всех наших книжных игр. Скажу только, что для меня лично одна из них оказалась пророческой. Однажды я опаздывал к началу игры в синие и красные. И когда появился на улице, все должности были уже разобраны. «Ты кем будешь?» – спросили меня. Я только что прочел удивительную книгу «Возмутитель спокойствия». Был свежо влюблен в ее героя, побеждавшего свирепых воинов и могучих правителей одной веселой мудростью. И поэтому заявил, я буду хаджа на средин». Ну ладно, хаджа так хаджа. Ребята с нашей улицы не очень-то читали книги. Им негде было их взять. Раз человек желает быть каким-то там хаджой, ну, значит существовал такой полководец. Но оказалось, что это еще не все. «А как зовут твоего коня?» — спросили они. «Вот у него кивок в сторону напыжившего грудь Буденного. Коня зовут Казбек». «А у меня не конь», — тихо сказал я. «У меня и шаг». «Разве я мог знать тогда, что делаю выбор на всю жизнь?»